Теперь Ширли. Я повернулась к Неду, который сидел, опустив голову. Волосы упали на лоб. Сунула руку ему под подбородок и подняла голову, чтобы он смотрел на меня. Ничего другого мы сделать не могли. Тебе это ясно? С мгновения он молчал, и я испугалась. Потом кивнул.